На ходу я вскочил в трамвай и долго катался по незнакомым улицам огромного города, ощущая одно неодолимое желание отъехать подальше от подвальной тюрьмы. Ведь они могли передумать. Им нужно было узнать больше, прежде чем выпустить меня. Они не были до конца убеждены, так ли уж случайно мое появление именно в их галереи. Хотя, с другой стороны случаются поразительные совпадения например у линкольна во время покушения на него был секретарь по фамилии кеннеди а у кеннеди в момент трагедии в далласе был секретарь по фамилии линкольна однако чем больше они будут размышлять тем меньше станут верить в случайность где они будут искать меня если захотят найти не в хилтоне решил я с удовлетворением «Значит, на ипподроме. Я ведь сказал им, что приехал на скачки. Конечно, было бы лучше этого не говорить». На конечной остановке трамвая я вышел и остановился против любопытного на вид ресторанчика, на дверях которого виднелись три большие буквы «П-С-С». -С». Я вошел, заказал бифштекс и попросил принести карту ВИН. Официантка была удивлена. У нас ПСС попыталась объяснить она А что это такое? Она удивилась ещё больше. Так вы не австралиец. Приносите с собой. Мы напитки не продаём, у нас только еда. О. Если вы хотите выпить, то в сотне ярдов по дороге есть лавка, торгующая на вынос. А бифштекс я могу сохранить до вашего возвращения. Я отказался и принялся за свой обед. Наслаждаясь хорошим кофе, я прочитал объявление на стене. «У нас договоренность с банком. Они не жарят бифштексы, а мы не отовариваем чеки». Возвращаясь трамваем в центр, я проехал мимо лавки, работающей на вынос. На первый взгляд она была похожа на гараж. А если бы я не знал уже в чем дело, то подумал бы, что все машины стоят за бензином. И я понял, почему Джику понравились австралийские обычаи, и разумно, и смешно. Дождь утих. Я вышел из трамвая и пошел пешком по ярко освещенным улицам и темным паркам, размышляя о случившемся. Общий план казался необычно простым. Картины продаются в Австралии а затем их выкрадывают в Англии вместе со всем, что подвернется под руку. А коль скоро я на протяжении трех недель столкнулся с двумя такими случаями, то, наверное, их много больше, ибо невозможно, чтобы я столкнулся с двумя исключительными случаями, да еще с учетом двойного совпадения, скачки и картины. После встречи с супругами Минчлис и Петрович. Мои прежние представления, что ограбления случаются только в Англии, следовало считать ошибочными. А почему не в Америке? Почему не где-нибудь еще, если ради того стоило рисковать? Разве не может существовать какая-то мобильная банда преступников, которая перевозит с континента на континент целые контейнеры с антиквариатом и быстро распродает все на ненасытном рынке? Инспектор Фрост говорил, что из пропавшего очень немногое удается обнаружить. Спрос большой, а предложение весьма ограничены. «Скажем, я злоумышленник», — рассуждал я, — «и не хочу тратить целые недели в чужих странах на то, чтобы выведать, какие именно дома следует ограбить. Можно тихонько сидеть в Мельбурне и продавать картины состоятельным посетителям которые могут позволить себе купить что-нибудь тысяч на 10 фунтов. Я мог бы заговорить с ними об их коллекциях картин дома и легко перевести разговор на серебро, фарфор и другие произведения искусства. Разумеется, мне не нужны покупатели, у которых есть Рембрандт, Фаберже или еще что-нибудь общеизвестное, что нельзя просто продать. Лучше всего менее заметные вещи, например, Серебро эпохи короля Георга, малоизвестные картины Гогена или Чипендейловские стулья и кресла. Покупая мои картины, они сами дадут мне свой адрес. Просто и хорошо. Я бы действовал по принципу вора в магазине самообслуживания, имеющем большой оборот мелких партий товара. Я бы рассуждал примерно так. Факт что на протяжении последнего года все жертвы из разных стран побывали в Австралии, ничего не скажет местной полиции. И далее. Среди тысяч заявлений об ограблениях в случае с посетителями Австралии не будут отличаться чем-либо особенным в глазах страховых агентов. Но, разумеется, с таким дотошным парнем, как Чарльз тотт я не стал бы связываться». И более того, продолжал рассуждать я. Преступник с хорошо поставленным делом и надежной репутацией не стал бы рисковать продажей подделок. Подделку всегда можно распознать под микроскопом, а большинство опытных специалистов различат фальшивку на глаз. Художник оставляет свои подписи по всей картине, а не только в уголке. Потому что то как он держит кисть не менее индивидуально, чем почерк. Сопоставляя мазки на картинах, можно сделать такие же выводы, как и при сравнении пуль, выпущенных из револьвера. Умный преступник просто ждал бы в своей паутине с настоящим Манингом достоверным рисунком Пикассо, или с работой недавно умершего художника, оставившего большое наследство. Ждал бы, пока прилетят богатые мушки умело направленные к нему разговорчивыми агентами-соучастниками, именно с такой целью, толкающимися по художественным галереям разных городов. Именно так попались на крючок Дональд и Мэйзи. «Скажем, я продаю картину человеку из Англии, затем организую ограбление. Картина возвращается назад, и я снова продаю ее кому-нибудь из Америки». Потом обворовываю американцев, картина возвращается. Тогда случай с Мэйзи выглядит так. Она покупает картину в Сиднее и увозит ее в Англию. Потом картина возвращается, и ее снова выставляют на продажу в Мельбурне. Тут мои логические построения прервались. Что-то здесь не клеилось. Может быть, именно так и случилось, и сейчас картина украшает Яра Артс? Но если так, то зачем сожгли дом и почему мистер Грин рылся в руинах? Такое можно объяснить только тем, что картина Мэйзи копия. Преступники не смогли ее отыскать и поэтому сожгли дом. Но я только что решил, что не стану рисковать, торгуя подделками. Разве что... А Распознает ли Мэйзи мастерски сработанную копию? Нет. Я вздохнул. Даже чтобы обмануть Мэйзи, необходим хороший художник, который захочет заняться копированием, а не созданием собственных картин. А ведь таких не густо. Кроме того, она приобрела свою картину на распродаже в Сиднее, а не в Мельбурне. Следовательно, возможно, что и в других местах рискуют баловаться подделками. Передо мной выросло громоздкое здание отеля. Вечерний воздух остужал голову. У меня возникло острое ощущение отчуждения. Иностранец на огромном континенте, песчинка под звездным небом. Шум и тепло Хилтона сузили необъятную вселенную до вполне соизмеримых размеров. Из своего номера ровно в девять часов я позвонил Хатцену Тейлору по телефону, которая дала мне его секретарша. По голосу я понял, что он выпил и хорошо поужинал. Он говорил громко, учтиво и с явными австралийскими интонациями. «Вы кузен Дональда Стюарта. Скажите, правда, что убили Регину?» «К сожалению, правда. Настоящая трагедия. Она была очаровательной женщиной». «Да». «Послушайте, не могу ли я вам чем-нибудь быть полезным? Может, билеты на скачки?» «Нет-нет», — ответил я. «Есть дела важнее. Квитанция и паспорт на картину Маннинга украдены. И Дональд хотел бы вступить в контакт с людьми, которые продали ему картину, чтобы получить страховку. Он забыл их фамилии. А я ехал сюда на кубок. Все очень просто. Тейлор был сама любезность. «Я хорошо помню то место. Мы вместе с Дональдом ходили туда смотреть картину». А потом, когда мы уладили дело с оплатой, сотрудник галереи позаботился о доставке Маннинга в отель. Он задумался. «Нет, сейчас я не могу вспомнить название галереи и фамилию владельца. Понимаете, прошло уже несколько месяцев, но у меня все записано в мельбурнской конторе. Позвоните мне завтра утром, и я попрошу отыскать. Кстати, вы будете завтра на скачках?» «Буду», — ответил я. «Тогда, может, встретимся и выпьем? Вы мне расскажете, как произошла трагедия, а я разыщу адрес». Я согласился, и он подробно объяснил мне, где его можно будет найти. «Там уйма народу», — пояснил он. «Но если вы будете стоять на месте, которое я вам указал, мы обязательно встретимся». Место, описанное им, было людное, у всех на виду. Я, правда, усомнился, что он меня там разыщет, но вслух сказал «Окей, до встречи».